Первая. Первая высотка такой этажности в этом городе на поверку оказалась хрупкой, как карточный домик. От былого великолепия осталась только центральная часть здания. Но ну, как осталось? Даже язык толком не поворачивается придумать что-то подходящее. Пока поднимались наверх, я все ждал, что на рассыпавшихся ступеньках что-то щелкнет, и лететь тогда вниз... Хуже смерти может быть только ожидание смерти. Бр! Надо отогнать дурные мысли. Пятнадцать минут страха, и мы на крыше. Выйдя на битум, я только и присвистнул от удивления. Приемник он настроит. Остав крыши был заставлен по всему периметру спутниковыми тарелками, направленными во все стороны. «Слышь, родной, а ты по всему району, что ли, тарелки поснимал?» «Боишься, что соседи лишились спутникового телевидения?» — хмыкнул Борода. «Так нынешним соседям оно без надобности». Они нынче предпочитают без спроса в гости захаживать, до шеи перекусывать. Наслаждайся закатом. С крыши вправду открывался удивительный вид. Горы, море и город. Мертвый город, спящий вечным сном, застывший в своей ужасной красоте. Лоб тихонько кольнуло изнутри. Так обычно начинался приступ мигрени. Только я им уже переболел сегодня. А подобное никогда не происходит дважды за один день. Одновременно с неприятной пульсирующей болью появилось навязчивое ощущение чего-то пристального взгляда. Последнее я верил меньше всего. Ближайшее обитаемое место – лицей в третьем микрорайоне, а оттуда нас явно не видно. Чтобы хоть как-то отвлечься от накрывшей паранойи, я взял бинокль, настроил резкость и направил его на горы. Разлом действительно идет не до самой вершины. Я начал переводить бинокль по горам. Атакай, разлом, двойная гора… На склоне одной из них – кладбище, под другой можно выехать на щебеночный карьер. А дальше она ведет на водохранилище. На перевале есть отворотка на грунтовку, тянущуюся по верхушкам гор. Помнится, катался 18 лет по ней на велосипеде от одного карьера на другой. Но туда еще надо добраться. Путь по горам и так, по сути, самоубийство. А еще преодолеть 4 километра серпантина по дороге к вершине. Но это ближайший подъем на хребет. Нет, есть еще подъем с улицы Кирова или Аршинцева. В конце они объединяются в одну улицу, переходящую в грунтовку на западном склоне горы. С перевала дорога обрывается, а в лес уводит тропа. С этой тропы также можно попасть на развилку, которая лесной дорогой выведет на дачу Атакая. А дальше, перед очистными, уйти налево, попасть опять на перевал, следом на карьер, а там дарит транслятора рукой подать. В лес – то еще препятствие. Одно дело отстреливать чаек, больше похожих на птеродактилей, и совсем другое – оказаться в лесу. Лес и в прежние времена был испытанием. Горы не прощают ошибок. Вот тут эта фраза звучит да нельзя в тему. Добраться, до атака через лес, не верю, что это успешнее, чем переход по хребту. Но с другой стороны – точно. С другой стороны – восток. Что у нас восточнее? Подъем с пограничной улицы – Но он ведет к перевалу. Так, это интересно. Со стороны города грунтовка. Еще до войны гоняли туда на великах. Ноги изрезали об скалы. Стоило пересечь хребет, асфальт. Бог бы с ним, с асфальтом. Но это не просто асфальт. Такого асфальта не было нигде в городе. По такой дороге и любая машина, проехав, ни разу бы не дрогнула. Увлекся. Все-таки детство и юность прошла в горах. Пешком или велик, неважно нечем заняться, идем в горы. Ностальгия. Восточнее. Восточнее только карьер. Но он не так прост. Еще 15 лет назад на последнем витке появилось что-то отдаленно напоминающее вход в туннель. Вполне возможно, что цементники решили углубиться внутрь горы в поисках хорошего месторождения породы. Что сейчас происходит на Мергельском карьере, одному богу известно. Но не возводят же просто так капитальное бетонное строение за 50 метров от вершины горы. В поле зрения попало облако пыли, медленно оседавшее на грунтовую дорогу. Сместив взгляд правее, я нашел и источник возмущения – самосвал-карьерник, медленно ползущий к вершине по серпантину. Оторвавшись от бинокля, я подскочил к крутившему тумблеры бороде. Меня впервые за прошедшие годы охватила непонятная смесь чувств, когда одновременно и трясет. И хочется прыгать и скакать от радости, а то и вообще зарать от прилива адреналина. Там, там! Я стащил с бороды наушники. Ты что говоришь? Охренеть! Что с тобой? Напарник был явно напуган моим перекошенным лицом. Свежим воздухом надышался. Карьер! На двенадцать часов! Почти заорал я в лицо Руслану и сунул ему бинокль. Выхватив его у меня из рук, борода припал к нему, повернувшись в сторону карьера. Чтоб я сдох! Успеешь, Галустян, переросток. Ты понимаешь, что это значит? Я сижу в кресле с закрытыми глазами, массируя их пальцами. Мысли настолько много носятся по мозгу, что не удается выцепить ни одну определенную. Глубокий вдох-выдох. Открываю глаза. Руслан навис над планом города. Глаза бегают по карте. Одновременно что-то бубнит себе в бороду и пишет в блокноте. За три часа, прошедших после возвращения с крыши, мы успели несколько раз переругаться, вспомнить все претензии за 14 лет знакомства, обвинить друг друга во всех смертных грехах, помириться и бухнуть. Куда ж без этого? Итак, что мы имеем? Руслан перестал прикидываться статуей и подошел ко мне. Нам известно о нескольких обитаемых местах по дороге к центру. Конкретных мест только два. «Лицей и госпиталь. В них живут люди, но это тебе и без меня известно. По факту, я думаю, что до центра нам встретится еще одно обитаемое место. Наша цель – пролетка, а именно эта дыра в карьере. Почему-то я очень уверен, что ты прав насчет того, что непростой это туннель. Вариантов добраться туда не особо много, но они есть. Я весь во внимании, вещай, навигатор. Не удержался я от колкости». Борода пропустил это мимо ушей и продолжил. «Первостепенная задача. Попасть в центр, там собрать сведения и двинуться дальше». «Ага. Умом, блин, двинуться. Пересечь мертвый город, полный мутировавшей живности, не имея никаких сведений о безопасных местах, где можно спокойно отдохнуть, зная, что на утро не проснешься мертвым в желудке какой-нибудь радиоактивной твари. Можем поступить еще проще» спуститься в яхт-клуб, зарезервировать себе там яхту Ашота и под развивающимся пиратским флагом пересечь 3 километра бухты. Вуаля, и мы на Цемпирсе. Дурак ты. И шутки у тебя дебильные. Какой есть? Пойми это одно, Дед Мороз рациональный. Ты предлагаешь не в поселке вины Погреб слазить. Ты предлагаешь пересечь весь город. Хрен с ним. У тебя есть карта приблизительных убежищ, и чисто теоретически мы сможем таки добраться до центра. Потом что? На месте лесного порта сейчас продолжение Цемесской бухты, и тянется оно на бескрайние дали. Мосты рухнули. Пересечь даже в самом узком месте эту болотную завод не получится. Это невозможно. Смог один, смогут и другие. Не смог никто. Будь первым, Брюсли. Фу ты, ну ты! Как с детем с тобой разговариваю. До седых волос в бороде дожил, а элементарных вещей не понимаешь. Я начал опять раздражаться. Завтра сбор. Снаряжение, оружие, еда. Послезавтра утром я выхожу. Ты можешь двинуться со мной или остаться здесь. Выбор за тобой. Да-да. Нет, осуждать не буду. Но чем дольше я буду тянуть с этим, тем больше шансов, что никуда я отсюда никогда не уйду. А меня подобная перспектива ни хрена не устраивает, и не смей меня отговаривать. Не получится. Я все решил. Я молча вышел из кабинета. Как негорестно было признавать, но борода прав. Правно, все сто. Надо брать и делать. А все неполадки и нестыковки устранять по мере их появления. Как? С Божьей помощью, ну и импровизацией. Ночь длилась мучительно долго. Сон не шел. Перед глазами стоял карьер и несущийся по его дороге самосвал. Ехать он мог только в одно место. Туннель в горе. В том, что это туннель, я не сомневался ни секунды. Вот только куда он ведет? Явно выходит где-то за горой. Помнится, японцы предлагали прорыть в той горе три или четыре туннеля, и Новороссийск бы навсегда лишился своих ураганов, когда выдирало деревья с корнем. Только плату за это они запросили нехилую. Весь Мергель от выработки забрать себе. Не согласилось тогдашнее правительство на такой жест доброй воли. А причиной всему жадность. Ни одна сотня тысяч тонн первоклассной породы Мергеля Это тебе не дули воробьям крутить. Ну и плюс экологи забили тревогу. Лишить город ветра значит кардинально изменить климат, а с природой шутки плохи. Пример тому даже то, что теперь вместо чаек над бухтой кружат недоптиродатели с клювом полным зубов, которым позавидует акула. На часах было три ночи, когда сон все-таки сморил меня. Лучше бы не засыпал. Снились первые дни после начала войны когда кучка напуганных людей сидела в бомбоубежище бывшего троллейбусного депо, а снаружи стоял грохот от стуков в свинцовые ворота. Стуков тех, кому не посчастливилось попасть в бомбоубежище. Тех, кто сгорал в огне, а также после от лучевой болезни. Я не забуду никогда эти крики, мольбы о помощи и проклятия в адрес военных и всего мира. Мира, который по легкому движению чьей-то руки перестал быть нашим. Голубая планета стала серой и безжизненной пустыней, радиоактивным пепелищем. То, что по крупицам собиралось и эволюционировало 4 миллиарда лет, было уничтожено. Один князь покрестил Русь, другой через тысячу лет справил по пани ней панихиду. Какое-то время в эфире звучали сообщения от военных. Люди просто ждали. Каждый своего сценария. Молодежь, войны с машинами или инопланетного вторжения, старики, пришествия спасителя и его царства. Через неделю приемники перестали выдавать что-либо, кроме шума помех. В этот момент и пришло осознание, навалившись, как бетонная плита на грудь, никто не придет, спасения не будет. Отныне в этом мире мы сами по себе. Мир, которым мы его знали, больше никогда не будет прежним, как и наша жизнь, потрачена. Борода пришел сам в 9 утра. Постучался и зашел ко мне. Я стоял возле окна. Как ни крути, как ни выверни ситуацию, но он все-таки прав. Это место – клетка. Взять даже элементарно окно. Двойная решетка из металлических прутьев. Дома такого нет. Завод стал нашим пристанищем, но он же стал тюрьмой. Даже если клетка золотая, она все равно останется клеткой мы не можем отсюда выйти с уверенностью, что вернемся полным составом обратно. Каждый раз, выходя с территории завода, мы чувствуем на себе взгляды тех, кто там остался. Эти взгляды полны надежды и сочувствия, зависти и отчаяния. Они надеются, что мы вернемся. Другие, напротив, желают тебе попасть в пасть к Марголам. Казалось бы, апокалипсис должен был сплотить жалкие остатки человечества, сделать из него единое целое где один за всех, а все за одного. Только человек хуже любого животного. Каждый житель этого завода в Тане надеется, что сосед когда-нибудь не вернется. И тогда можно будет вполне законно открыть комнату и вынести туда все, что тебе нравится. Даже наследственную очередь определили. Семья, близкие друзья, коллеги, соседи по этажу и остальные. Жил человек, занимался чем-то, Рисковал жизнью, идя на вылазки, что-то находил, радовался этому, как ребенок, приносил находку домой, показывал ее соседям. Те вроде и улыбались, и хвалили, но натуру не обманешь. Не просто так человеческий геном больше всего схож с геномом свиней и мышей. Потому что мы такими и являемся — свиньи и мыши. Недаром все интриги называют «мышиной возней», отношения — «свинскими». «Я пойду с тобой. Я прожил на той стороне города 20 лет и знаю там каждую тропинку в горах. Знаю, как за час пешком добраться до Крымска с любой из тех вершин. Уходим в полдень». «А как же...» — мой вопрос повис в воздухе. «Да вот так. Просто уходим и все. В подвале есть техническая комната. В ней снаряга и оружие. Собираемся и уходим через подвал налоговой. В доме напротив. Вход в подвал с коридором до свечек. От них до озер» а там до лицея рукой подать. Мне бы твою уверенность. Так все у тебя просто. Вышли, дошли, перешли. Что ж, с Богом. Я старался идти по коридорам подвала, не оглядываясь. Черв сомнения, сидевший в груди, вместе со здравым смыслом и инстинктом самосохранения объединились в одну коалицию и призывали бросить это мероприятие повернуть обратно и идти в свою комнату с клетками на окнах. Хрен вам. каждому по отдельности и всем сразу. Пора путать следы из этого места, они не то так и корни пустим там. Мы выбрались из подвала с юго-западной стороны здания бывшей налоговой. Быстро повернули за угол и оказались возле железных ворот. Борода, несмотря на свою комплекцию, довольно резво перемахнул через них. «Эх, чему я насокил, чему налетаю?» Трудная неказистая жизнь дурного мазохиста. Я перелез через ворота. Взгляду предстала унылая картина разрушенного спального района. Панельные дома, собирающиеся как конструктор, также и рассыпались, будто ребенок в порыве злости пнул по ним ногой. От домов по 10 этажей остались трехэтажные пеньки. Остальные этажи валялись теперь у нас под ногами, грудой бетона и арматуры. Мы быстро пересекли дорогу и забежали по обломкам на второй этаж. Выбрали место поудобнее и спрыгнули с другой стороны дома в угловой двор. Ржавые остовы машин, некоторые пустые, другие со сгоревшими скелетами, хищно смотрели на двух живых людей, посмевших появиться в царстве смерти. Руслан шел первым. Мне же приходилось постоянно поворачиваться, осматривая углы. Бежав полубоком, я врезался в кузовы на Резко крутнувшись, я направил дуло автомата в проем лобового стекла. В машине было четыре скелета, пожелтевший от времени, сидевший в обгоревшем ржавом кузове иномарки премиум класса. Из пустых глазниц черепов я ощутил укоризненный взгляд, полный боли и недоумения. Давно мне не было так стыдно. Опустив виновато глаза, извинившись одними губами, я аккуратно обошел машину. Большинство людей ведь даже не поняли, что случилось. Вот только ты выезжал со двора на рынок или пикник, вспышка, и все. Наверняка их души так и остались в этой машине. Может, в каком-нибудь другом параллельном мире, не ведающем зла, эта семья и дальше живет в мире и согласии. Наверное, это и есть рай. Император нам говорил именно так. Мы – мученики, а значит, попадем в рай. Интересно, сам-то он где? Борода замер в углу здания, осматривая в оптику проход к свечкам. Держимся стены. В небе вроде чисто. Прицел держи на детскую площадку. Не нравится мне та дыра посередине. Сто в гору. Кротовина. Значит, вся площадка изрыта этими тварями. Кротами этих плотоядных грузунова крестили только из-за рытья подземных коридоров. От прежних, совсем безобидных, слепых зверьков в них не было ничего, от слова совсем. Именно из-за этого мы не пересекли двор по диагонали, а предпочли держаться стены. Под остатками тротуарной плитки щебень – А значит, можно не переживать быть укушенным. Слух у кротов изумительный. Могут услышать вибрации от шагов по земле за добрую сотню метров. По своим коридорам они быстро соберутся в стайку и будут ждать неосторожного шага, после которого нога провалится почти по колено в их царство. Только не факт, что достать обратно получится целую ногу. Маленькие, размером не больше трехмесячного котенка, кроты работают зубами похлеще, чем пираньи. Самое же неприятное, кусая, они впрыскивают анестетик, парализующий нервы, и жрут ногу. Выдираешь ее из засады, а вместо ноги культя по щиколотку, с торчащей обглоданной костью. Попасть в ловушку – значит умереть. На одной ноге, брыжущей кровью, далеко не ускачешь, кроты не отпустят. Будут преследовать, постепенно загоняя в угол или брать в кольцо. Шансы встретить кого-то в округе равны не то что нулю, а уходят в минус. Единственный вариант – пуля в висок. Так хоть кому-нибудь оружие с патронами по наследству перейдет. Правду говорят, что если думать о плохом, оно обязательно случится. Справа раздался какой-то шорох. Я инстинктивно повернулся на звук, вскидывая автомат. За три года усвоил, что ушам нужно доверять даже больше, чем глазам. Земля в десяти метрах от нас начала насыпаться горкой. Мгновение – из норки высунулась голова. Я поймал в прицел точку между хитро-блестящими бусинами глазами. Выстрелить – значит обозначиться. Местная фауна отлично знает звуки, производимые двуногой едой. Стрелять можно только в том случае, если не получится убежать, а убежать получится только отстреливаясь. Парадокс мотива. Остается только накинуть на себя плащ-невидимку. Но даже в этом случае тебя выследят по запаху и сожрут. Держа головку крота в прицеле, я пятился за Русланом. Хитрые глазки моргнули, и крот спрятался в свежей норе. Я повернулся на напарника. «Видел?» «Да. Не нравится мне все это. Гаденыш расскажет о нас другим. Я уверен, что под асфальтом уже несколько ловушек. Может, если сейчас из твоего рта вылетит что-то типа «может все это зря, пойдем-ка друже обратно», я шарахну тебя прикладом в твою мохнатую челюсть. Отставить панику». Достав нож, я выковырял несколько кусков тротуарной плитки и бросил один на асфальт, метрах в шести от нас, в сторону, с которой мы пришли. Камень срикошетил об асфальт два раза, упав на третий раз, он пролежал на асфальте не дольше пяти секунд и ушел под землю в появившуюся воронку. — Твою мать! — выругался я сквозь зубы. — Обратно путь заказан. — Да их там штук десять минимум, и роют суки прямо под асфальт. Как назло, до подъезда ни одной машины так бы по крышам перебрались. Говорят, в ситуации, когда на кону стоит твоя жизнь, мозг активирует скрытые резервы и начинает работать намного лучше. План созрел мгновенно. Отставить панику, я сказал. Убирай винтарь за спину и хватай плитку в две руки. По три-четыре небольших квадратов каждую. До ближайшей свечки 30, а то и 35 метров. Пойдем, исходя из плохого, и возьмем... 40 метров. Пространство перед нами, скорее всего, уже полое. Значит, первый шаг будет прыжком на максимум дальности. Это отягчает мгновенный переход на бег. За первое и второе место приз – жизнь. Очень хороший стимул для победы. Шансы, как и всегда, 50 на 50. Успех – жизнь. Проигрыш? Не хочется об этом думать, но ужин в компании пары десятков кротов обеспечен. Я перевел калаш на предохранитель и закинул его за правое плечо, пристегнув дуло карабином к рюкзаку. Достал из бокового левого кармана кобуры ТТшник, дослал патрон, взвел курок, сунул его обратно и взял два куска плитки. «Значится так, товарищ, по моей команде кидаешь плитку с двух рук, рассчитав усилия так, чтобы каждый кусок упал дальше предыдущего. Кинул последний и сразу же, разбежавшись, прыгаешь и несешься, что есть духу, к подъезду». Я кидаю как можно дальше свои и бегу за тобой, понял?» Борода кинул в ответ. «Огонь!» У Бороды остается в руках последняя плитка. «Замах делаем вдвоем, одновременно. Кидаю!» Руслан уже приземляется на асфальт, а с моих рук срывается вторая плитка. Корпус резко поворачивается для разбега, бросок обжигает плечевые мышцы от нагрузки уже во время прыжка. Приземляюсь на правую ногу, одновременно отталкиваюсь ею же. Делая два шага оленем бегом, переходя на спринт. В трех метрах от меня спина напарника. У бородатого отменная прыть для сотки живого веса. Десять метров до подъезда, чувствую, как сзади начинает проваливаться асфальт. Пять метров. Борода залетает на бетонные ступеньки подъезда. Там, где только что была его нога, на асфальте образуется воронка. Под моей правой ногой земля становится похожа на желе. Перевожу вес на левую ногу. Надо прыгать. Два метра – реальная дистанция для прыжка с разбега. Перед самым толчком чувствую, как левая нога начинает проваливаться. Прыжок. В полете переворачиваюсь на спину, выхватываю пистолет из кармана и падаю на ступени. Удар выбивает воздух из легких. Одновременно с этим приходит осознание, что левая нога – воронки под ступенями. Рывок. Борода почти отрывает лямки с рюкзака, затаскивая меня выше по ступеням. На левой ноге висит три крота, вцепившись в ботинок. Ору и выпускаю всю обойму, не целясь. О том, что могу прострелить себе ступню, даже не думаю не до этого. Отпускаю ненужный ствол. В рюкзаке есть еще два. Переворачиваюсь на живот и раком, помогая себе и руками, и ногами, забираюсь на крыльцо. На ноге осталась еще одна тварь. А из ямы уже лезет грязно-серое полчища. Отдавать свою еду они не собираются. Борода сбивает с меня крота своей ногой. Вспышка. Сука, больно-то как. Херня, боль пройдет, а вот нога не вырастет. После удара левая нога теряет опору. Почти падаю. В голове проносится мысль о том, что обидно будет умереть в метре от спасительной двери. Чувствую, как получаю пинок под задницу. потеряв всяческую ориентацию, влетаю в грязный подъезд и встречаюсь головой со ступеньками первого этажа. Темнота. Я открыл глаза, но темнота никуда не ушла. Темно, хоть глаз выколи. Неужели я умер? Значит, сейчас откуда-то сверху появится яркий свет, а потом силы добра и зла будут решать мою дальнейшую участь. В горле пересохло. Воды бы. Сейчас даже вода из лужи покажется райским нектаром. Сушняк дикий. Значит, я жив. Мертвым вода ни к чему. Темнота напрягает. Попробуем пошевелиться. Так... Руки на месте, ноги тоже. Голова, судя по зудящей боли, тоже никуда не делась. Дотрагиваюсь до источника боли и матерюсь сквозь зубы. С левой стороны шишка. Хорошо по голове приложили. Как я здесь оказался? Да и где я вообще? Лежу на спине на чем-то твердом, в районе пятой точки, тоже чувствуется непонятная ноющая боль. Поганое бородатое чудовище. Надо же было так влепить мне ботинком. Точно, цепляюсь за эту мысль. Значит, мы спаслись, целые и невредимые. Задница только болит. А головой я об ступеньки приложился, поэтому тоже побаливает. Как раньше говорили, голова не жопа, поболит и перестанет. А если болит и то, и то, опять дебильные мысли в голову лезут. Я попытался привстать и ощупал свое лежбище. Лежу на полу, на ворохе каких-то вонючих тряпок. Слева стоит рюкзак, на него облокочен мой автомат. Глаза потихоньку привыкают к темноте. Прямо напротив меня дверной проем, переходящий в коридор. Где-то в конце коридора слышу глухой удар и сдавленный мат, складываю губы трубочкой и резко втягиваю в себя воздух. Получается некое подобие свиста, только намного тише. Страха нет. Расматериться значит человек, а если не связал меня — значит свой. В коридоре показывается здоровенная фигура, занимающая весь проход — И страх начинает бежать по спине. В ушах нарастает гул от учащенного пульса. Оружие! Хватаю калаш, снимаюсь с предохранителя и передергиваю затвор, одновременно направляя в темноту. Темное пятно останавливается и выдает полушепотом. «Убери автомат, долбоящер!» «Совсем кукуха отлетела!» «Я помню, мне твоя говорила когда-то, что тебе головой нельзя биться!» «Ну?» Я перевел автомат на предохранитель и поставил его обратно, к рюкзаку. Если бы не головная боль, я бы подскочил к напарнику и рассоловал бы его от радости. «Бородатенький ты мой! Мы живы! Живы, живы!» Борода сел рядом, облокотившись на стену. «Признаюсь, напугал ты меня до жути! Я грешным делом подумал, что убил тебя. Потом, пока тащил тебя наверх, ты начал хрипеть и постановать. Так у меня прямо отлегло. Где мы?» «Да все там же!» «В свечке на восьмом этаже. Тут дверь массивная и замок работает. Опережая мой вопрос, сказал Руслан. Грызуны не попали в подъезд?» «Нет. Дверь-то на улицу от себя открывается». «Ах да, прости, туплю». «Ничего, я привык». Я перевел себя в сидячее положение и, облокотившись на стену, поставил рюкзак на колени. Вот она, спасительная влага. Пить надо, как учил обжешник, набрал в рот воды... Прополоскал его основательно, и только потом глотаешь. Желудок, едва в него попала вода, возмущенно заурчал. Что за напасть? Только от засухи избавился, сразу есть захотелось. Борода встал и двинулся в сторону коридора. Открылась дверь, в квартире сразу запахло едой так, что я за малым не подавился слюной. Руслан быстрым движением плотно закрыл ее и вернулся обратно, протягивая мне шампур с жареным, аппетитно пахнущим мясом. Уговаривать меня не нужно было. Я выхватил шампур у него из рук и жадно припал к еде. Мясо таяло во рту. Идеальный шашлык, в меру прожаренный, сочный, даже соленый в меру. Где этот клоун ухитрился достать мясо? Я вопросительно посмотрел на Руслана, перестав жевать. Это крот. Я почувствовал, как желудок начал выдавливать съеденное обратно. Э, только блевать тут не надо. Крот и крот. Что такого-то? «Я сам два шампура навернул. И ничего, живой. Да хватит тебе уже!» Корюжила меня знатно, бородай сам скривился. «Какие мы нишные. «Между прочим, нам повезло, что данный вид не страдает таким пороком, как каннибализм. А то бы сидели сейчас голодные. Мясо на похоже. Я ел ее когда-то. А значит, полно белка и микроэлементов. Проглотил?» «То-то же. За мясо, кстати, тебе спасибо. Настрелял дичи!» Борода ухмыльнулся и начал посвящать меня в событии после моей отключки. Так вот, затащил я тебя в эту квартиру, сделал тебе лежанку и пошел на разведку. Здесь ничего интересного не нашел. Пошел выше. На одном балконе обнаружил мангал, складной, с причиндалами и притащил это все сюда. Полчаса бродил по дому, но ничего путного больше не попалось, так и дошел до первого этажа. Ну а там на свой страх и риск вышел на улицу. Землю гаденыши изгрызли знатно. От бывшего банка до этого дома траншея сантиметров тридцать глубиной. Так вот, выхожу, значит, на крыльце лежат две тушки. Взял их. Глядь, воронки еще трое окочурились. Поднял. Все свинцом нашпигованы. Как ты только ногу себе не прострелил. Борода хихикнула от чего-то, одному ему смешного, и продолжил. А дальше дело нехитрое. Освежевал я их по-шустрому. Шкуру, кстати, могу тебе отдать, когда добытчику. Сошьешь себе теплый воротник или трусы меховые, то уже сам решишь. Борода хихикая посмотрел на меня. Но, наверное, мой взгляд отлично задавал и без слов вектор направления, ограниченный тремя словами, потому что Руслан тут же стал серьезным. Нашел у бывших хозяев соль, замариновал все и устроил пикник. Благо в туалете вентиляция хорошая, точнее стала такой, после того, как я гипсокартон в шахту разломал. Ну и дверь пластиковая тоже запах сдерживала. А я, чтобы не пропахнуть едой, заходил только шампуры переворачивать. Вот. Там осталось еще. Да. Принести? Оживился напарник. Забрать, завернуть и убрать в рюкзак. А тем игом. Я тут пищевую фольгу и пленку нашел. Странно, что никто ее не забрал до нас. С другой стороны, нахрен она кому сдалась? Ну, если только шапочек из фольги наделать. От космического излучения. Шутник Хренов. Откуда только такое настроение хорошее у моего друга? Мир в руинах, по улицам бродит порождение ада, нас чуть не сожрали, меня во всяком случае, точно, а этот бодрячком, веселый весь. Ну да бог с ним. Бог. Интересно, видит ли он сейчас нас или отвернулся от этого мира? Видит ли во что созданные по образу и подобию его люди превратили этот мир? Тоже им созданный. Между прочим, за шесть дней плодотворного труда создал твердь небесную, твердь земную, воду, огромное многообразие животных и гадов ползучих. Венцом творения стал человек, созданный по образу и подобию. Создание же решило, что оно ничем от Бога не отличается, и начало играть в свои игры. Помнится, один из первых, решившийся на такое, был низвергнут далеко и глубоко. Тогда чему удивляться, что мы сами сотворили ад посреди доверенного нам рая? «Борода! Сука ты такая! С чем твое мясо? Какого хрена ты хихикаешь?» «Да я так. Совсем малость присыпал из старых запасов. Я ж растил на заводе в подвале кустик, так, чтобы трохи и только для себя. А что, боишься анализы испортить?» «Не знаю, почему, но эта фраза довела меня до истерики. Как я не старался держать себя в руках, проклятое хихиканье лезло наружу. «Спи, знахарь поганый! Чтоб последний раз такое было!» — Повториться пристрелю. Нашел время травами баловаться. — Да я так. Нервишки успокоить. — Не переживай. Через полчаса попустит. Наше окно выходит во двор. Напротив нас жилая комната. Слева кухня. На кухне есть балкон. С него отличный обзорный перекресток. Винтарь я там пристроил. Так что гневая точка, если вдруг решишь погонять шоколье, есть. — Но делать этого не советую, — добавил он, зевая. — Лишнее внимание нам ни к чему. Через минуту пошло посапывание, перешедшее в мерный храп. Я ушел на кухню и просидел там до рассвета. Увы, сам восход я не увидел. Небо было затянуто серыми облаками. Рваные грязно-серые облака висели над городом, закрывая от нас небо, словно купол. Уж если нет счастья в этом мире, то и солнце ему ни к чему. Не любоваться теперь звездами, а небо ночью теперь было бы, наверное, потрясающим. Освещения в городе нет, сплошная темень. Ничто не мешало бы рассмотреть всевозможные созвездия. Ничто, кроме этого унылого клочкастого неба. Эх, сейчас бы чайку выпить, да на работу потопать. Никогда бы не подумал, что может так сильно хотеться обычной человеческой обыденности. Дом-работа, работа-дом зарплата, покупки, дети, радующиеся конфетам. Хорошее было время. На ум пришла цитата из соцсетей. «Сейчас бы проснуться в деревню у бабушки, пойти в лес, насобирать там грибов, а потом на речку. А не вот это вот все». Я навел прицел на карьер, оптика у бороды на пять плюсом. Карьер был как на ладони. Я нашел то место, которое считал входом в туннель, Я рассматривал его минут пятнадцать, пока в глазу не начало ребить. Проморгался, вроде полегчало. Только собрался приникнуть к прицелу другим глазом, как невдалеке от меня раздался вой, протяжный, заунывный, душераздирающий вой, от которого хотелось забиться в угол и перестать существовать. «Морголы». Следом послышались выстрелы. Борода возник рядом бесшумной тенью и выхватил у меня из рук винтовку, сунув мне мой А.К. «Не мешай, с твоей игрушкой тут делать нечего». Тварь, издававшая эти звуки, стояла во весь рост на крыше пятиэтажки. Богомерзкое тродье. Чья дикая фантазия могла выдумать подобное? Двухметровые человекоподобные крысы с отлично развитыми как передними, так и задними лапами. Охотятся небольшими группами по пять-семь особей. У каждой особи в группе свое место. Разведчик, загонщик и альфа. Судя по тому, как слажено марголы действуют на охоте, вполне возможно, что группа связана телепатически между собою. Разведчики дезориентируют воем, чаще всего с нескольких сторон. Дальше дело за загонщиками. Противостоять морголам бессмысленно. Встреча с ними – неминуемая ужасная смерть. Марголы вышли на охоту, и их жертвы – Пятеро человек, бегущих по скверу и пытающихся отстреливаться. Выстрел, и тело мутанта летит с крыши. Люди на мгновение мешкают, пытаясь понять, откуда пришла помощь, а зря. Двое загонщиков несутся с северо-восточной стороны сквера. Выстрелы группы сносят одного, второго в прыжке находит пуля бороды. Людей покрывает фонтан из в мозгов и внутренностей, и того трое. Тишина. Я вижу, как одного из людей, которому больше всего досталось этого фарша, начинает выворачивать на землю. Четверка перегруппируется и берет его в кольцо. Контролирует сектора. Вой раздается напротив нашей позиции, и через несколько мгновений на крыше бывшего торгового павильона появляется моргол, но какой-то мелкий, на голову, а то и на две меньше убитых сородичей. Ловлю мутантов прицел и выпускаю длинную очередь. Одна из пуль попадает в бок и проходит на вылет. Это видно по красному облачку, появившемуся за спиной мутанта. Маргол, поймавший пулю, падает вниз, на землю. Самое верное с этими тварями — выстрел в голову. У маргола регенерация прокачана на максимум, а значит, если не добить подранка, то край через сутки он будет как новый. «Ходу, ходу!» — орет борода, вылетая с балкона на лестницу. Мы неслись, перепрыгивая по несколько ступенек. Путь с восьмого этажа до первого занял меньше минуты. На вчерашних кротов было наплевать. На кону игра посерьезнее. Раненый Маргол залежит раны, придет в себя и найдет обидчика хоть на другом конце света. Перебегаем проспект Дзержинского по небольшой петле, чтобы мутант оказался посередине между нами и группой военных. В том, что это военное, сомнений нет. Камуфляж и слаженные действия говорят сами за себя. Маргол, поскуливая, ползет по земле в нашу сторону, оставляя на ней черную кровавую полосу. Военные переходят на трусцу на полусогнутых коленях, пытаясь взять подранка в кольцо. Что-то здесь не так. Не может быть так все просто. Теперь, находясь метрах в сорока от Маргола, я начинаю осознавать, что это не полноценный охотник. Это самка. Нет, у Марголов нет привычных половых признаков. Понимание этого пришло, когда она, скуля, перевела взгляд с военных на нас. «Борода, остановись! Что-то идет не так! Нет, это все неправильно!» Сбудораженный напарник, кажется, не слышит меня и продолжает медленно приближаться к мутанту. «Да стой ты, твою мать! Остановись! Убери оружие!» Чувство непонятной тревоги продолжает нарастать в груди с каждой секундой. Маргол смотрит мне пристально в глаза, И этот взгляд, полный боли и отчаяния, проникает в самую глубину моей души. В этом взгляде только одно – нежелание умирать и мольба помочь. А чем? И как? Перестрелять военных? Пятеро подготовленных бойцов и мы, два собака пара – Биба и Боба. Военные окружают самку и начинают постепенно сужать кольцо. Она не отрывает от меня взгляд. Она уже поняла, что ее убьют, но не теряет надежды, что я ее спасу». Шепчу одними губами «Прости» и отвожу взгляд немного в сторону. Но она продолжает смотреть на меня, и от этого взгляда хочется провалиться сквозь землю, хочется вскинуть калаш и начать стрелять по военным. Фору, несомненно, даст эффект неожиданности, а потом нас убьют. И нас, и тебя. Самка, как будто прочитав мои мысли, роняет голову на асфальт и издает вой, больше похожий на плач бессилия. Военные сжали кольцо. Автоматы направлены на мутанта. Мне кажется, что я ощущаю каждой клеткой ее желание жить. И вместе с этим я начинаю чувствовать ту самую первобытную злость, когда тебе надо защитить семью, пусть даже ценой своей жизни. Жизнь — ничто, если потерять семью. Спасти семью — главная задача. А уже потом переживать о том, чтобы выжить самому. Рядом с нами раздается вой. Даже не с нами» а как будто прямо у меня в голове. Вой, переходящий в рык. Руслан роняет винтовку и ошалело смотрит на меня. Военные, как по команде, поворачиваются на меня тоже. Я не знаю, как описать произошедший потом. Но, как доказывал мне борода, все уложилось в полминуты. Металлопрофиль стены магазина, напротив которого лежит замка, взрывается, как от гранаты. Из образовавшейся дры вылетает черная тень. Удар... И тело ближайшего солдата летит в сторону без головы. Маргол смотрит на оставшихся и издает рык, от которого любой лев убежал бы поджав хвост. Это рык хозяина, главаря. Это альфа. Солдаты перегруппируются и открывают огонь одновременно из четырех стволов. Пули врезаются в лоснящуюся короткую шерсть, но вызывают только еще большую злость и ненависть. Второй удар находит цель, разворот и третий удар. Труп военного без верхней половины головы приземляется у моих ног. Сквозь пелену я слышу выстрелы. Пространство, как кисель, даже воздух какой-то густой. Поворачиваюсь в сторону Маргола. Он разобрался с военными, но их поле тоже изрядно его потрепали. Мутант стоит на четвереньках и, тяжело дыша, смотрит в нашу сторону. Борода за каким-то хреном поднимает винтовку и направляет ее в сторону мутанта. Резким движением выхватываю ее у него из рук и не менее быстрым бью прикладом в грудь. Напарник складывается пополам, на выдохе произнося отчетливое «Сука!». Выбрасываю оружие в сторону, поднимаю вверх руки и делаю несколько шагов в сторону мутанта. Я чувствую злобный, непонимающий взгляд Руслана в мою спину, переходящий в ужас. Альфа выпрямляется в полный рост, но остается стоять на месте. Своим телом он закрывает самку. Не меньше двух с половиной метров в росте. Не тело, а сплошной бугор мышц. Он смотрит на меня сверху вниз, но не как на врага или двуногую дичь. Это другой взгляд. Забирай ее и уходите. Мы вас не тронем и не ударим со спины. Взгляд мутанта хоть и полон решимости, но я точно знаю, что он понимает. Будь у нас в руках оружие, он не добежал бы до нас живым. Маргол повернулся к нам спиной, встал рядом с самкой на четвереньке, потом грациозным кошачьим движением поднырнул под нее и забросил ее на свою спину. Повернувшись в нашу сторону, он оскалился и рыкнул, после чего с не меньшей грациозностью запрыгнул на трехметровую крышу павильона и скрылся из виду. «Увидимся», — сказал я ему в спину, чувствуя, как мир вокруг лавиной обрушивается на меня. «Что это было?» Дуло винтовки и упирается в затылок. «Мне нечего тебе сказать. Убери ствол, и без тебя хреново. Живые, ладно?» «Ты совсем одурел!» Руслан почти визжит от злости, но оружие все-таки опускает. «Отпустить двух раненых мутантов! Ладно отпустить, полбеды. Я был уверен, что ты и меня завалишь. С каких это пор ты сдружился с местной братвой?» «Руслан, не неси ересь. Я не особо помню, что произошло». Подбежали к мутанту, она посмотрела мне в глаза и все. Очнулся только, когда ты мне дал оплеуху, и я упал на колени. Она? Это была самка. А что тебя удивляет? Плодятся же они как-то. Ты меня удивляешь. Ты. Твое поведение. Ты видел, во что Маргол превратил военных? И в тот момент, когда самое время его пристрелить, ты забираешь у меня винтовку и выбрасываешь ее. Красавчик, пять баллов. Если бы я этого не сделал, трупов было бы семеро. Я тебе, идиоту, жизнь спас. Все, отвянь, без тебя дурно. Я отойду в сторону. Обыщи лучше вояк. может, броники на них есть. Они лишними не будут. Мы еще вернемся к этому разговору. Борода идет в сторону побоища, а я сажусь на крылечко магазина, пытаясь прийти в себя. Говорят, у мертвых нельзя ничего брать. Якобы душа будет тебя преследовать. Но реалии нынешнего мира таковы, что кто нашел мертвеца, тот и хозяин его добру». Трупы оставим как есть. Природа сама наведет порядок. К вечеру только пятна крови будут напоминать о случившемся. В сторону расправы стараюсь не смотреть. Кишки, гирлянды, украшающие дерево – зрелище не для слабонервных. Я хоть таковым и не являюсь, все равно не могу туда смотреть. Нам надо идти дальше. На запах крови могут появиться нежданные гости, а боец из меня нынче неважный. Хватит мне адреналина за прошедшие сутки». Мысли опять путаются. Очень хочется спать. Такое ощущение, что меня выжило насуха. Борода подходит к последнему вояке, тому досталось меньше всего. Мутант просто выбил у него автомат и отшвырнул его от себя. Парнишки на вид лет 25, не больше. Мелкий, щуплый, как раньше сказали бы «дрыщ». Руслан неторопливыми движениями расстегивает военную защиту и как с ребенка сдергивает бронежилет. Солдат падает безвольной куклой, Бьется головой об асфальт и начинает стонать. «Твою мать!» Руслан отскакивает от солдата, как ошпаренный. «Этот живой!» «Безумно рад за него. Парнишка явно в рубашке родился. Встаю и медленно подхожу к ним. Только не смотри по сторонам, а то вывернет. И что с ним делать?» «Брать с собой. Тут нельзя оставлять. Сдохнет. Мне тебя полудохлого хватает за глаза. Ты автомат в руках держать не можешь. А сейчас еще и этого тащить. Может, в расход?» Не по-людски это. Давай, кабанчик. В нем веса килограмм семьдесят от силы. Нам надо пересечь микрорайон и добраться до лицея. В лицею крепленный форпост. Помнишь, ходили к ним? У них четыре пулеметных гнезда на крыше. Доберемся туда, отдохнем, а там и до госпиталя недалеко. С утра двинем. Гуманист Хренов, помоги. Помощник из меня так себе. Тело солдата, кажется, весит добрую сотню. Борода, глядя на мои безуспешные попытки поднять тело, молча отпихивает меня в сторону и рывком, словно мешок с песком, забрасывает паденька себе на плечо. «Давай-ка двигать, и побыстрее. А тот, смотрю, сверху нас уже караулит стая собак. Только учти, огневая составляющая теперь на тебе. Ты захотел спасать это мясо. Заставлять его тащить не буду, понимая, что ты не в состоянии. Но крайне рекомендую отрастить глаза на затылке». Надеваю бронежилет, снятый с бедолаги, проверяю автомат. К бою готов, пора выдвигаться. Собаки нетерпеливо переминаются с лапы на лапу, метрах в тридцати от нас. Явно только наше присутствие сдерживает их от трапезы. Нельзя мешкать. Если собачки потеряют терпение, то и мы можем разделить незавидную участь вояк. Двинули. С Богом. По сторонам поглядывай. Если что, кричи. Я впереди с автоматом на перевес. Сзади бородатый без оружия с солдатом на левом плече. Отличная компания. Доходим до перекрестка, не сдерживаясь и поворачиваю голову назад. Над телами военных уже вовсю стараются голодные дворняги. Сегодня у них явно пир. Ее величество смерть оставила им хороший подарок. Надо было шевелиться, а то переключаться на нас. Всех перестрелять не получится. Заходим в жилой массив и пересекаем двор. Эта дорога выведет нас напрямую к лицею. Идти километр. Для меня километр и в прежние времена был нелегким испытанием. А теперь так и подавно. Вдобавок без оружия я чувствую себя как будто голый. Не хочу слушать это нытье, поэтому не продолжаю разговор. Прекрасно понимаю, что борода не ноет. Он до жути недоволен происходящим. Куда нам этот мешок с костями? Еще необходимо выяснить, как и почему вояки оказались на рассвете в том месте» марголы их явно вели на открытое место во дворах ведь особо не поохотится добыча может забежать в любой дом и занять там оборону для этого даже лестничная клетка подойдет ох непрост парнишка как бы не пожалеть о том что вытащили его из этого дерьма выходим из дворов поворачиваем направо вот и дорога ведущая к лицею по краям стоят обгоревшие машины спасибо что без скелетов боюсь мертвецов до да дрожи в коленях все так и кажется, что повернется и загогочит адским смехом. Местность открытая, что не есть хорошо. Непонятно, откуда ждать потенциальной угрозы. Русик явно думает об этом же и нервничает. Его нервы вполне непонятны. понятны. Без оружия и прям, как голый. Потерпи, бородатники. Немного осталось. Военный так и висит на плече тряпичной куклой. Крик чайки, как гром среди ясного неба. Резко направляют дуло в небо. Высоко над нами кружит птичья-братья. Не дать не взять стая стервятников. По сути, они ими и до войны были. Только теперь, после игр радиации, птички больше похожи на птеродактилей. Перьев нет, на лапах когти, в клюве – зубы. Эволюционный скачок. Черт бы их побрал, хорошо хоть не лезут. Видят добычу, но боятся приближаться. И все же ведут нас. А вдруг и посчастливится перехватить лакомый кусок свежего мяса? Шугануть бы их! Да нельзя останавливаться и тем более шуметь. Идем медленно по левой стороне улицы, впереди дом с табличкой 33А. Напротив него также торцом к дороге стоит 33. Именно за 33-м и находится лицей, цель нашего перехода. Все бы отдал за горячий чай и спокойный сон. Надеюсь на лучшее, готовься к худшему. Только без дурных мыслей, не думая о плохом и ничего не случится. Борода трогает меня за плечо, от неожиданности вздрагиваю, напугал Дед Мороз плешивый. Перейдем на ту сторону. Зачем? Спокойнее мне будет. Там вон пазик стоит. Отличная защита, в случае чего. Ну, спокойнее, так спокойнее, тем более слова напарника не лишены логики, медленно пересекаем улицу, держась за машинами. Вот и угол дома. Сейчас и пристанище явит себя во всей красе. Делаю несколько шагов и выхожу из-за кузова автобуса. Хлопок. Земля в пяти сантиметрах от ноги взрывается фонтанчиком. Мозг, мгновенно кидая тело на землю, переворачиваюсь и заползаю под защиту металла. «Снайпер! Борода! Не высовывайся!» Поднимаю голову. Борода не собирался высовываться. Лежит себе на земле, мордой в пол. «Интересно, что-то он распластался. Его не видно было». Над самым ухом раздается. «Здоровенькие булы, хлопцы!» Пытаюсь повернуться и получаю удар по затылку.